Глава шестнадцатая. Разговор в палатке. «Зачем вы нас растолкали?» — прогудел Бен. «Тссс!» — Прошипела Жози. «Каролина спит. Нельзя, чтобы она наш разговор услышала». «Надо поговорить», — прошептала Мафи. «Идет большая беда. С вами она случится завтра. С нами произойдет чуть позднее, но неминуемо прикатит» беда поежилась гортензия какая жози дернула мафии за хвост надо сделать палатку вон там в самом углу у стены кара спит от того места достаточно далеко палатку удивился бен куки хихикнула в мобсхаусе у каждой из нас отдельная комната но они совсем небольшие до этого мы жили в одной спальне с капой Ей так легче было за нами следить. Капиталина хорошая, только строгая», — протянула Мафи. «В постели, по ее мнению, даже конфетку съесть нельзя. Книги она разрешала читать исключительно в кресле, свет выключала в девять вечера, зажигала в шесть утра и... Ать-два! На зарядку становись, водой холодной обливайся!» «Когда мне свою спальню выделили, я от счастья три дня прыгала», — призналась Куки. Но теперь могу и книги читать до полуночи, и печенье лопать на ночь. Мафи покачала головой. На крошках спать неудобно. Капиталина до сих пор нам свет тушит, только теперь в десять вечера. А время подъема осталось прежним. И зарядка, и холодный душ. Но, конечно, свободы больше, чем когда капа под боком жила. Иногда нам хотелось посекретничать призналась Куки, и тогда мы делали палатку. — Мы ее нередко и сейчас сооружаем, — подхватила Жози. — Она еще называется шалаш. Собачки быстро собрали все одеяла с кроватей, отнесли к стене, расстелили одно на полу, на него поместили второе, третье, четвертое. В результате получился многослойный пирог. — Идите сюда, — велела Жози. Фил, Бен и Гортензия приблизились к стене. «Садитесь прямо на паркет», — приказала Куки. «А теперь...» Жительницы Мапсхауса схватили палатку за углы и накрыли ею лабрадориху, терьера и мопса. Потом сами заползли внутрь. Душно! пожаловался Фил. «Это не палатка. Зато наши разговоры не слышно». «Сейчас доложу обстановку», — заявила Мафи. У Люки в секретаре лежит брошюра о гимназии. Она ее всем рассылает, чтобы побольше учеников к ней пришло. Там фото спален, очень красивых, в которых гимназисты по одному живут. Библиотека, где много-много книг. Классы с партами, досками, скульптурный зал. Столовая прямо как ресторан. Блюда в ней вкусные и привкусные. Мы тут недавно перебил ее Жози. «Может, что-то такое в доме есть?» «Нет», — прошептал Бен. «Мы целый день по хозяйству работаем», — пролепетала Гортензия. «И все». «Еды нормальной давно не видели», — пожаловался Фил. «Всегда только эта каша. Она мне даже нравится стала». Мафи наморщила нос. «Вы как сюда попали?» «Меня взяли как лучшую ученицу из обычной школы», — гордо сообщила Гортензия, — «и я училась на одни пятерки. Маме сказали, что после гимназии и я стану специалистом по этикету, буду много-много зарабатывать. Мы с мамочкой моей любимой очень бедные». Фил поджал хвост. «У меня вся семья отправилась в мир людей. Отец попросил своего брата обо мне позаботиться. А дядя Виктор отослал меня к именалию. Бульдог очень умный и добрый. Он не станет врать. Это люка лжет. «А меня мама сюда привела», пояснил Бен. «Я не самый послушный интерьер, проказник. На меня все жаловались, и соседи, и учителя. Папа мой стережет у людей космодром. Представляете, какая ответственность? Для отца на первом месте ракеты. Он в прекрасную долину Возвращаться не собирается. Кроме меня в семье еще пять девочек. Они тихие, послушные, маме помогают. А я пошутить люблю. Один раз налил в суп шампунь. Зачем? Изумела скуки. Показалось смешным, уныло признался Терьер. Все поедят, начнут разговаривать, а из пасти и носа пузыри полезут. Жози засмеялась. Уки дернула сестру за ухо. Глупое затея!» Я представила, как у зефирки из ушей пена лезет, захихикала мафия. Бен понурил голову. Я тоже так думал. Все хохотать будут. Получилось иначе. Мама с сестрами в больницу угодили. Честное слово, я не знал, что мылом отравиться можно. А когда все выздоровели, меня сюда отправили. Мамочка сказала. «Бен!» Судя по рекламе, это лучшая гимназия. Надеюсь, тебя там воспитают. Дорого, конечно, 500 золотых за три месяца.